Глава 18. Дружеский поединок и его последствия. Кристина Соколова. Огромный зал с прозрачной стеной и бескрайним космосом мог бы поразить воображение, если бы я задержала взгляд на обстановки дольше, чем на миллисекунду. Все внимание было приковано к дерущейся паре, сверкающей алюминиево титановыми доспехами. Жесткие удары сыпались один за другим. Я это не столько видела по смазанным движениям фигур, сколько по вмятинам на полу и стенах, и трещине, в той самой стене-иллюминаторе. Словно мы оказались во сне, как листы бумаги сминались расставленные то тут, то там пластиковые перегородки незамысловатого лабиринта, сделанного для тренировки управления экзоскелетами. Бились шары светильники, ломалась мебель, щепками и стружкой наполняя помещение». Лязгание и брицание металла перекрывало отдельные звуки и добавляло жути общей картине. «Они же друг друга поубивают», — пробормотал белый, как полотно Селвин. «Или разобьет окончательно внешнюю стену. И умрем мы все», — добавил не менее напуганный Аскел. Цвет его лица был ближе к пепельно-серому. Бах! Бум! Клубок сцепившихся тел. Загорелого и темнофиолетового. фиолетового впечатался с такой мощью в соседнюю стену, что на ней мгновенно образовалась паутина. Я даже представить себе опасалась, какой силой это был удар. И что из внутренних органов могло пострадать у Ларка или Цварга. Вспомнились драки братьев. Жора с Толиком безо всяких экзоскелетов на обычных кулаках однажды так сцепились, что гематомы месяц ходили у обоих, а тут. Профессиональные военные с почти десятилетней подготовкой в экзоскелетах их надо растащить крикнула я в общем то очевидную вещь аскил и Сэлвин синхронно обернулись на это заявление и только сейчас я заметила синяк под глазом утоножца и неестественно вывернутое запястье у сэлвина последний боюкал одну из шести рук с такой гримасой что было ясно он разрывается между тем чтобы отправиться в медпункт и все таки вновь попытаться разнять друзей бред Что-то случилось в клубке ожесточенно сцепившихся тел, или же я привыкла к скорости реакции лейтенантов, но теперь уже смогла различать отдельные движения. Рука Хальгарда в металлической перчатке впечаталась в торс Ивиса. Тот резко выдохнул сквозь зубы и чуть согнулся, но в ответ нанес подсечку хвостом. Ларк с грохотом упал на лопатки, а в следующую секунду темно фиолетовый шип пронесся в сантиметрах от лица Хела. Хромированные экзоскелеты делали из офицеров машины для убийства, и их смертоносный танец завораживал до дрожи. Клац! Я ощутила фантомную боль в ребрах, когда массивный Хальгард очередным размашистым ударом впечатал титановый кулак в корпус цварга. И веса откинула на добрый метр. Он на секунду замер, тяжело рвано дыша. Под ручьями струился по лицу, шее и обнаженному торсу мужчины вдоль сухих мышц спины. Намокли даже штаны. Я впервые увидела Ирсана без рубашки и мысленно отметила, что, несмотря на то, что фигура у него менее раскачанная и более жилистая, чем у соперника, я не берусь сказать, кто победит в этом бою. Внезапно Иф рванул, как пережатая пружина, и резкими, хладнокровными хлестка жалищими ударами осыпал Хэла по самым уязвимым местам, уворачиваясь от ответных, тяжелых, но прямых ударов Ларка. Оглушительно всхлипнула Дэнни где-то сбоку, и это вывело меня из транса. Это все я виновата. Это моя вина. Пробормотала Цваргиня с полными слез глазами. Может позвать кого-то из старших? Нельзя, их выгонят за драку. В академии космофлота запрещены драки между кадетами. Вспомнилась цитата из устава. И я сама себе плохо, отдавая отчет, рванула к Хелу и Иву. Не то чтобы у меня был особый план, но с близнецами, когда они были мелкими, это работало. Я лишь надеялась, что хотя бы у одного из этих двоих хватит мозга понять, что удар может прийтись не по противнику в экзоскелете, а по мне. Все случилось за секунды. Вот я каким-то чудом встаю между ними. А вот несется в лицо огромный кулак Хела в железной перчатке. Время останавливается. Сердце ухает даже не в желудок, а куда-то в кишечник. Но в последнюю секунду титановая перчатка изменяет траекторию. Ларк меняется в лице и орет во все легкие. Морковка сдурела! Удивительнее всего то, что сзади раздается слово в слово не менее возмущенное. Соколова жить надоело. Легкая боль пронзила ногу чуть выше лодыжки. Видимо, меня ударило обломком мебели, но я даже не стала смотреть, что там. Так обрадовалась, что мне все-таки не разможили челюсть. Что вы устроили? Хэ, Вы что? Ответила я, оглядываясь на того, кого назначили мне наставником. В голубых глазах восхитительного оттенка морской воды промелькнуло нечто, не поддающееся расшифровке. Секунду или две в помещении стояла такая напряженная тишина, что зазвенело в ушах. И Иф, и Хел дышали как загнанные скаконы. А на их разгоряченных обнаженных торсах проступили первые кровоподтеки. Покраснели неглубокие царапины. У Ларка их было существенно больше. Налились припухлостями ссадины. Ничего. Наконец первым мотнул рогатой головой цварк. Это был дружеский поединок. Драки не было. И словно подтверждая слова, он начал стремительно расстегивать застежки экзоскелета. Я так и осталась стоять с открытым от возмущения ртом. В смысле, ничего. Да если это дружеский поединок, то я пилот-ас с двадцатилетним стажем. Да-да, прямо с пелёнок пошла управлять военной техникой. «Ничего не было», — подтвердил Хэл. Я вновь перевела взгляд на Ларка и обратила внимание, что вокруг него металл расплавился и растекся лужей. Целая вечность у меня ушла, чтобы осознать, что это никакой не металл. Ноги и небольшое пространство вокруг застилали тонким ковром волосы Хэла. В процессе драки Ив срезал у левого виска Ларка под ноль несколько толстенных прядей невероятной платиновой гривы. Я удалю все с камер. Первым прервал всеобщее оцепенение Аскел и исчез за одну из дверей. «Сейчас вызову роботов-уборщиков», — пробормотал Сэлвин и развернулся к панели умного дома, которая оснащалась практически каждое помещение на станции. Перегородки они починят быстро. Впрочем, и стены зальют пентопластмассой, А вот что с мебелью и иллюминатором делать, непонятно. Мебель в зале для тренировки экзоскелетов является расходным материалом. И заменяется с определенной частотой. Пускай роботы все уберут и достаточно. А насчет иллюминатора? Закажи жидкое стекло с моего счета. Как ни в чем не бывало, отозвался Евис, застегивая на себе рубашку. Тебе надо к доку, Сэл», вставил Хальгард. Да-да, конечно. Пикси кивнул, все еще придерживая одно из запястий. Я был так неаккуратен, что упал с лестницы. Что, какой лестницы? Мир вокруг закружился, все засуетились, а я смотрела на происходящее и не могла понять, что происходит. Сюр какой-то. «Может, не с лестницы, а с скалодрома?» — вставил вернувшийся Аскел. Так звучит солиднее. «Может, и со скалодрома?» Кадет философски кивнул, заканчивая набирать запросы через умный дом. Аскил, тут еще память подотрешь, чтобы моих запросов видно не было?» «Конечно». Не группа космофлота, а организованная преступность. Неожиданно фыркнул внутренний голос. В помещение въехали невысокие по колено. Роботы на гусеницах и принялись с трёхпалыми искусственными руками старательно убирать обломки, щепку и стружку. Несколько роботов-пауков вскарабкались на стены и стали из баллончиков заливать трещины пахучей серой дрянью. Приехал отдельный робот-пылесос. Я так бы и продолжала ошеломленно смотреть на всю эту электронную компанию, если бы не заметила, что один из членов восьмой группы незаметно пропал. Судя по тому, как стали вести себя Хэл и И в кризис выяснения отношений между офицерами миновал. А вот где Д, небольшой вопрос. Это все я виновата. Это моя вина. Мелькнули в памяти слова Цварген. Я почувствовала, что что-то нащупало. В голове закрутились шестеренки. Загадочные случаи со Шхуной. Прожигающие взгляды обоих в Атриуме, когда их отчитывал Гасса Тьентер. Постарайся не принимать еду из рук ларков и вообще не связывайся с ними. Разобьет сердце, потом будешь годами собирать по осколкам. Предупредила Цваргини, глядя на Хальгарда. Любовь к космосу — это как любовь к женщине. Она или зарождается с первого мгновения и владеет тобой до последнего вздоха, пока не погаснут звезды в галактике. Или не рождается вовсе, — сказал Хальгард в вороне. Хальгард, ты Денис. И Ивис Ирсан, официальный жених дэни который вполне мог считать их помолвку не такой уж и формальной. Ко всему дэни единственная девушка, с которой Ивис общается. Внезапно все встало на свои места. «Эй, Крис, пойдем. Аскил потормошил меня за рукав. «Ты на полдник ходила?» «А где Ив?» Я обвела взглядом помещение и обнаружила, что пока погружалась в размышления, обстановка изменилась. Роботы уже вынесли все лишнее, пауки латали последние трещины в стенах. Исчезли и виновники разрухи. К себе пошел. И, видя, как я круто разворачиваюсь, торопливо добавил. «Послушай, сейчас, наверное, не лучшее время с ним». Что там «не лучшее время» я уже не слушала, так как бежала в сторону каюты лейтенанта Ирсана и даже боль в ноге, в которую прилетела мебельная щепка, отошла на задний план. Давно пора было поговорить с Ивисом. О том, что Ив может быть в каюте не один или с тем же хелом и как я буду объяснять свой незваный визит, я не думала. Просто забарабанила от всей души костяшками пальцев по двери каюты, где жили лейтенанты. «Ну же, открывай». Почему-то в этот момент мне казалось невероятно важным поговорить с Цваргом как можно скорее. Прошло добрых две или три минуты, прежде чем дверь открылась. На пороге стоял Ив. Капли воды стекали по его отросшим черным волосам. Ссадина на лбу уже начала затягиваться, а вот нижняя губа выглядела достаточно сильно распухшей. Он торопливо застегивал рубашку, которая липла ко влажному телу. В распахнутых полах мелькнула узкая талия, сухой рельефный пресс, а также переливающиеся багрянцем гематомы. Влажное полотенце было перекинуто через плечо поверх рубашки. Очевидно, я вырвала мужчину из душа. Что тебе, Крис? Устало спросила она, я внезапно растерялась. Снова пришла за очередной сделкой. Ты не рассказываешь администрации академии, что произошло в зале для тренировок управления экзоскелетами. А я должен что-то тебе взамен? Или хочешь благодарности за то, что разняла нас с Хелом? В финансовом эквиваленте да да я помню что тебе нужны деньги голос его звучал над и ломка но даже привычное презрение переливалось затухающими оттенками на хряще уха мелькнула сельга придавая образу его еще большую колючесть вселенная надо было раньше попытаться наладить с ним отношения а не пускать все на самотек можно я войду тихо пробормотала глядя в фантастическую бирюзу Хвост сварга непроизвольно дернулся и прочертил в напольном покрытии глубокую борозду. Вспомнив о случае с обвинением кадеток в липовом изнасиловании, я торопливо подняла ладони, облизала губы и добавила «Я с миром». Лейтенант Эвис Ирсан Бета-волны девчонки, которые стойко ассоциировались у Ива с ароматом домашних булочек с корицей, буквально пронизывали пространство. Она стояла на пороге растерянной, но решительная. «Можно я войду? Я с миром». Резонаторы мужчины утверждали, что она не врет. Он вздохнул. Внутри все горело, словно жидким свинцом облили. После драки внутренние органы Цварга болели. Он чувствовал себя приотвратно. Но хотя бы перестала выкручивать хребет от бета-голода. Хелл выплеснулся в эмоциональном плане так сильно, что хватило с лихвой. Заполнился весь дефицит, а в крови цварга бета-тел стало, скорее всего, больше, чем эритроцитов. Кристина пришла совершенно не кстати, выдернув Ивиса из душа. Ему сейчас требовалось поспать, чтобы переварить усвоенные колебания и стабилизировать организм. Хоть как-то. Хорошо, что никто из группы не заметил тремора рук. Почти три месяца на голодном пайке Ив отчетливо помнил, что у отца все тоже начиналось с легкой дрожи рук и хвоста. А дальше начинались припадки. Сон первое время существенно помогал. «Как же ее выпроводить?» — устало подумал лейтенант. Неловкая пауза затягивалась. «Я извиниться хочу». Тем временем пролепетала худющая рыжая захухря. «Подуй ветром и улетит, как ей только в голову пришло встать между ними. А если бы Хел разбил ей лицо?» Обреченно скрипнув зубами, Ив разрешил. «Ну, входи" только быстро. Не передать словами, как ему не хотелось впускать рыжую. Его самого до шварховой печонки напугало, как она утром чуть не размозжила голову. Ее он чуя лошадь из соседнего помещения с беговыми дорожками. И вот, пожалуйста, не прошло и суток, а ситуация повторяется. Рискнула здоровьем и жизнью на пустом месте. Глупая. И оба это колебания Кристина ударили по резонаторам так мощно, что Ев с трудом удержался на ногах. Очень неохотно Ивис освободил проход и направился в спальню. Скинул на кровать влажное полотенце, а когда развернулся, чтобы пойти обратно в гостиную, обомлел. Эта наглая пигалица прошла за ним, в спальню. И забралась с ногами в его любимое кресло. Но прежде чем Ив успел возмутиться, что вообще-то приглашал ней в личную часть каюты, она торопливо забормотала. «Ивис, я прежде всего хочу извиниться за все". Мне кажется, мы начали наше знакомство не с той ноты. Признаюсь, я и сама топливо в бак подливала, так и не объяснив все сначала. Академия мне очень важна, потому что здесь хорошая стипендия. До поступления я работала кассиром, но у меня большая семья на зарплату». Она говорила и говорила, словно боялась, что стоит ей прерваться, как хозяин каюты выставит ее вон. В первую минуту Ива, конечно, подмывала именно так и поступить. Ноги почти не держали, страшно болели ребра. Но он мысленно дал девчонке 15 минут. Пускай выскажется и подведет к тому, зачем пришла. Ив незаметно оперся бедром о письменный стол, чтобы не было видно физической слабости, и прислушался. Но не столько к словам, сколько к эманациям за хухри. Несколько раз в ментальном фоне от нее искрила тревога и даже легким стыдом, когда она рассказывала о ситуации с билетом на Шварха в косморобус, И про связывание я ляпнула случайно. Дэнни мне рассказал эту историю. Кто бы сомневался. Эту историю знает каждый на КС-700. Речь лилась из Кристины, словно журчащий горный ручей, а он слушал в полух и задавался одним и тем же вопросом. Зачем она это рассказывает? Внезапная исповедь подопечной заставила напрячься и ожидать подвоха в любую секунду. Скрытого удара, будь тот словесным или физическим. Очередную подковерные игры в «не шантаж, но сделка» или вовсе «подстава», какую однажды устроили Лия и Милана. Жизнь преподала жесткие уроки и научила Ивиса не доверять женщинам. Это же известный инструмент манипулирования — рассказать что-то личное о себе, чтобы собеседник в ответ почувствовал необходимость поделиться сокровенным. Внезапно подумал Ивис, раскопав на задворках памяти информацию с вводного курса ксенопсихологии. Эта мысль его успокоила. По крайней мере, если он догадывается, как именно хотят его использовать, это можно пресечь. Ив. Цварк с удивлением обнаружил, что слишком глубоко ушел в себя и не заметил, как Кристина закончила рассказ и подошла на расстоянии шага. В данную секунду она трогала его за рукав. Швар, как он мог настолько расслабиться в ее присутствии? Клятая ассоциация ее личных бета-колебаний с домашней выпечкой. Почему предатель организм так на нее реагирует? Ирсан выразительно поднял брови. Что? Я предложила начать наше знакомство заново с чистого листа. Она растерянно моргнула. Огромные серые глаза смотрели с тревогой и ожиданием. У матери тоже были серые глаза, и она оставила нас, прекрасно понимая, что убьет этим отца. И без спокойствия эта девушка не имеет ничего общего с Агатой Ирсан. Она тоже девушка и тоже с захрана, и уже пытается привязать тебе бета-колебаниями, вон схватила тебя за рукав. Этого сходства предостаточно». Внутренние противоречия раздирали душу Ивиса на части. Резонаторы утверждали, что Кристина Соколова не враг и не замышляет ничего плохого. А горький жизненный опыт взывал к чувству самосохранения. Это чувство самое сильное у любого живого существа, ведь без него оно умрет. Мужчина откашлялся. «Не понимаю. Чего ты хочешь? Ты позволишь мне с тобой дружить?» Его страшно хотелось ответить отрицательно, но девушка продолжала его касаться через тонкую ткань рубашки, и по ее эманациям он не мог не почувствовать искренности вопроса. Сварг глубоко вдохнул, аккуратно скинул женскую ладонь и тщательно подбирая слова, расставил все точки над дронами Я не совсем понимаю, чего именно ты добиваешься. Меня назначили быть твоим наставником. И это свершившийся факт. Дружбу не обещаю. Но если тебе понадобится помощь в учёбе, я всегда готов помочь. С одним условием. Каким? Ты меня не трогаешь. Никогда. Ни при каких условиях. Потому что я не хочу привязываться к твоим колебаниям. Добавил он про себя и напрягся. Устроит ее такие условия отношений или нет? Хорошо. Она быстро-быстро закивала, вскинула ладошки и даже шагнула назад, демонстрируя, что согласна. Внутренняя пружина, которая сковала Ива с момента появления Захухри на пороге каюты, наконец расслабилась.